Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Людь, Москва, Лосиный остров, 8 июня, среда, 15.15. Каждому настоящему москвичу знакомо название Лосиный остров. Каждый прекрасно знает о существовании на территории города большого, а главное настоящего леса, в котором, несмотря на все достижения цивилизации, усилия властей и любителей шашлыков Еще водятся дикие животные. Но далеко не каждый столичный житель представляет, насколько в действительности велик Лосиный остров, врезавшийся ярким зеленым клином в московский бетон. Дорожки, аллеи, тропинки. В них очень легко заблудиться. И как бы удивились местные жители, узнав, что никто из них никогда не бывал в самом центре острова. В сердце густого леса, где на обширной поляне расположился мощный, Сложенный из камня и огромных бревен дворец, больше напоминающий крепость. «Зеленый дом. Штаб-квартира Великого Дома Людь». Искусная сеть заклинаний заставляла челов обходить поляну стороной. И добраться до резиденции королевы Всеславы могли лишь те, кто точно знал, что ищет. «Вы уверены, что вас ждут?» «Больше, чем уверен», — лучезарно улыбнулся Сантьяго. «Но у вас нет в списке?» «Потому что я могу приезжать в любое время». «Хм...» <къем> Стражник почесал в затылке. Обычно у ворот зеленого дома дежурили два дружинника, чтобы одному не скучно было. Но последние события встревожили Людов. И теперь чистым воином составляла компанию хмурая фата из дружины дочерей журавля, которая и помогла разрешить ситуацию. «Пропустите!» — велела она, убирая в карман телефон. Его действительно ждут». «Большое спасибо». Ответа не последовало. Сантьяго вновь улыбнулся, въехал во двор и, нахально оставив Бугати прямо перед крыльцом, невозмутимо проследовал в крыло дочерей журавля. Он не сомневался в том, что его встретят. «Пожалуйста, сюда». Очередная хмурая дружинница повернулась и быстро проследовала по коридору. «Воевода вас ждет». «Не сомневаюсь». «Добро пожаловать!» «Благодарю!» Отношения между Навами и Людами никогда не отличались теплотой, а уж Сантьяго, бывшего для всех воинов всех великих домов олицетворением тьмы, не любили особенно, и дружинница не испытывала никакой радости от встречи, в отличие от Ирины. «Я тебя ждала!» громко сообщила она еще до того, как помощница закрыла за собой двери кабинета. «Старею!» Усмехнулся Сантьяго. Становлюсь предсказуемым. Ты не мог не прийти. Слишком уж и деятельный. От вас ничего не скроешь. Кстати, добрый день. Добрый-добрый, присаживайся. Благодарю. Комиссар расположился в кресле и огляделся, машинально отмечая изменения, что привнесла в кабинет новая руководительница дочерей журавля. В первую очередь портрет. За спиной Миланы. Всегда красовалось изображение легендарной воеводы Амелицы, которая, согласно легенде, первой ворвалась в Уратай. Ирина же верноподданно сменила древнюю героиню на королеву Всеславу. Исчезли чудские и навские мечи, трофеи, собранные во время войн, которые хвастливая Милана выставляла на показ. Их место заняло традиционное оружие людов, более приятное взору нынешней хозяйки кабинета. А вот мебель, как ни странно, осталась прежней. Массивный красного дерева стол и могучие кресло, способные выдержать даже пляшущего приставника. «У меня есть новости», — торжественно провозгласила Ирина. «Хорошие», — осведомился Сантьяго. «Наполовину». «Звучит бесперспективно?» «Не издевайте», — слегка нахмурилась воевода. «У нас, по крайней мере, хоть что-то появилось». «Поделитесь». «Почему нет? Мы ведь в одной лодке!» «Именно так!» «Сейчас в одной лодке!» С нажимом уточнила Ирина. «Нав должен знать свое место!» «Сейчас!» Согласился Сантьяго. «Теперь мы можем поговорить о делах?» «Теперь да!» Воевода самодовольно улыбнулась. «Как ты наверняка знаешь, я приказала провести среди вассальных челов внеплановую регистрацию!» «На вашем месте я поступил бы так же?» Допустим, Ирина откинулась на спинку кресла. Так вот, одна человская ведьма изрядно опаздывала, и я распорядилась направить в ее квартиру оперативную группу. В действительности, дочери журавля прибыли в Реутов лишь после того, как получили информацию о пожаре. Но Ирина решила слегка приукрасить историю. И девочки выяснили, что именно в этой квартире скрывался преступник который к их приезду успел скрыться, вздохнул Сантьяго. «Откуда ты знаешь?» «В противном случае мы сидели бы в подвале и допрашивали нашего неуловимого мстителя». Спорить с этим замечанием не имело смысла. Ирина стерла с лица улыбку и побарабанила по столешнице. «Мы опоздали совсем на чуть-чуть». «Следы?» – деловито поинтересовался комиссар. «Он поджег квартиру». «Ведьма убита. Давно? Вчера». Сантьего прищурился на портрет гордой королевы и задумчиво протянул. «Он и в самом деле слегка нездоров». «Думаешь, мы имеем дело с маньяком?» «Не знаю». «Но с головой у него не всё в порядке». Нав потер подбородок. «Как вы думаете, для чего мститель убил ведьму?» «Ему требовалось убежище». Ирина слегка передернула плечами, показывая что и не ожидала от Сантеги настолько нелепого вопроса. Три убийства были идеально спланированы. Неужели вы думаете, что преступнику не хватило бы ума найти себе несколько неприметных квартир? Комиссар покачал головой. Зачем он сидел там, куда в любой момент могли нагрянуть друженицы? Зачем он убил ведьму? Зачем? — растерялась Ирина. — Он смотрел телевизор. «Телевизор — Телевизор? Мягко говоря, ответ оказался неожиданным. — С уточнил Сантьяго. — Проверьте, входил ли кто-нибудь в ВТС под паролем убитой ведьмы, и вы убедитесь, что я прав. — Я начинаю привыкать к этой фразе, — угрюмо проворчала Ирина. — И мне это не нравится. — Извините. «Издевается?» Воевода холодно посмотрела на комиссара. «Нет, вроде не издевается. Хотя, кто его знает. Навы умеют сохранять невозмутимость даже в самых напряженных ситуациях». «То есть ты думаешь, что преступник убил ведьму лишь для того, чтобы посмотреть телевизор?» «Он хотел видеть нашу реакцию. Больной ублюдок. Или тщесловный?» Сантьяго выдержал короткую паузу. Тем не менее, ему удалось уйти. А значит, с логикой у него все в порядке. Вы опросили соседей? Никто ничего не видел. Полагаю, мститель отвел им глаза. Вполне возможно. Сантьяго вновь помолчал. А что по вчерашнему преступлению? И без труда заметил, что вопрос Ерине не понравился. «Ты оказался прав». «Мы обнаружили, что обер-воевода Звонимир подвергался заклинанию приговор». Официальным тоном ответила воевода. «И этот факт косвенно подтверждает твою теорию». «Косвенно?» — удивился комиссар. «В самом деле? Только косвенно?» «А что ты хотел услышать?» «Правду? Мы проводим расследование». «Потрясающе пустой ответ». «Не нравится? Найди себе другой». Я пришел туда, куда нужно, и уходить не собираюсь. Сантьяго чуть подался вперед, и взгляд его черных глаз жестко впился в Ирину. Но воевода выдержало давление. Послушай, я понимаю, у тебя плохое настроение, и у меня, поверь, тоже. Мы все хотим как можно быстрее поймать убийцу, и мы все работаем. Вы... — Что-то обнаружили в прошлом Зване Мира. — Понял, Нав. — И не хотите делиться со мной информацией? — Пока это не важно. Расследование продолжается. — Именно сейчас это и важно, — продолжил наседать Сантьяго. Прошлое обервоеводы, каким бы темным оно ни было, никого не интересовало до вчерашнего вечера. Теперь оно должно стать нашим общим достоянием. Я даю слово, что ты первым узнаешь результаты расследования. Однако последняя попытка сохранить в секрете неблаговидную историю Звонимера провалилась. Ирина, вы долгое время служили воеводы секретного полка и должны были хорошо изучить всех потенциальных противников Зеленого дома. Сантьяго едва заметно улыбнулся. «Неужели вы не понимаете, что я все равно все узнаю?» «Ты мне угрожаешь?» «Ни в коем случае», — комиссар Мирулюбиво выставил перед собой ладони. «Разве в прошлом Звони Мира есть секреты, которые охранял Великий Дом Лёть?» «Вряд ли». «Скорее всего, речь идет о чем-то личном, а значит, я без труда отыщу сплетников» которые охотно о нем поведают. Полагаю, мне даже платить не придется, только время потратить. И опять он прав. Опять проклятый Нав прав. Ирина перевела взгляд на тяжелую секиру, с помощью которой ее предки рубили темные головы, и извиняющимся тоном произнесла. Новая должность. Она несколько обостряет некоторые чувства. Прекрасно вас понимаю. Сантьего удобнее устроился в кресле и ободряюще улыбнулся, показывая, что инцидент исчерпан, и он готов слушать. Два года назад обервоевода звони мир овдовел, коротко произнесла Ирина, и замолчала. Весьма печально! Секунд через десять прокомментировал Нав. И. Собственно, все! «Вы подозревали его в убийстве жены?» — догадался Сантьяго. «Обстоятельства были странными», — неохотно призналась Ирина. Расследование проводилось силами измайловского домена. И факт убийства не был доказан. Сегодня утром я читала отчеты. Ей было очень, очень неприятно, что темный ковыряется в грязном белье Люда. Но делать нечего. Лучше, если Сантьяго услышит правду от нее, чем от сплетников, которые наверняка добавят массу отвратительных подробностей. «Как?» — проверяли звони мира. В конце концов, и воевода прошел через поцелуй русалки и был полностью оправдан. Ирина сложила руки на груди. Он не убивал жену. «Неожиданно», — признал Сантьяго. «Я надеялся, что до поцелуя не дошло. А других темных делишек за ним не числится?» «Нет», — вздохнула Ирина и едко добавила. «Если исключить, что Звенимир был героем последней войны и уложил несколько чудов». «Эту версию можно отложить». Мстить за проявленный во время войн героизм в тайном городе считалось неприличным. «И вроде одного Нава». «Ирина». «Давайте вернемся к личной жизни нашего обервоевода, предложил Сантьяго. «Вчера я видел рядом с телом безутешную вдову». Звонимир снова женился. «Разве это запрещено?» «Нет-нет», — комиссар вновь задумался. «Как видишь, версия оказалась тупиковой». «Ваш вывод преждевременный». «То есть?» Сантьяго с улыбкой посмотрел на взъерушенную воеводу. «Ирина...» «Я допускаю, что вам было неприятно рассказывать мне о грязном прошлом зоне мира. Но вы о чем-то промолчали?» Официально воду оправдали, но кто-то, возможно, с этим не согласился. «Кто мог желать ему смерти?» «Родители первой жены? Они умерли?» «Значит, брат?» «Сестра», — угрюмо ответила Ирина. «Вот мы и добрались до главного!» Воевода промолчала. Сантьяго вновь потер подбородок и проникновенно произнес. Ерина: мы не соревнуемся. Мы ищем убийцу, который за один день уничтожил трех жителей тайного города. И я уверен, на этом не остановится». «И я призываю вас позабыть о старых обидах и начать в конце концов работать сообща». «Но ты ничего не рассказываешь?» «Да мне нечего рассказывать», — не сдержался комиссар. «Нечего! Я проверил прошлое Харуги, проверил его личную жизнь. Ничего! Ни одной зацепки!» «Хочешь сказать, он чистенький, как Человский ангел?» — скривилась Ирина. Хочу сказать, что всех, кто мог желать ему смерти, Харуга давно похоронил. В темном дворе не принято оставлять незаконченные дела. Сантьяго взял себя в руки. Вы проверили сестру первой жены Звенимира? Она могла убить Оберва и воду. Она не чел. Я понимаю, но она могла нанять чела. Возможно. — Возможно. — комиссар покачал головой. — Ирина, я действительно удивлен. Вы весьма жестко подошли к расследованию, предприняли ряд грамотных шагов, переселили себя, согласившись с моей гипотезой, убедились, что я был прав, нашли подозреваемого и... и остановились. — Почему? — Потому что сестра Катерины... Первой жены извне мира. Алиция фон Цюлер Биллер. Мрачно сообщила воевода. Она дайкини. И без веских доказательств нам до нее не добраться.